В ту же минуту Роза наклонилась к нему, ее лепестки красиво раздвинулись, и из них вышла дивная красавица Лакшми. О ней мы рассказывали в главе о Розе. Лакшми стала на колени и прошептала, «Послана из сердца Розы, чтобы быть твоей женой, я пришла вознаградить тебя за твою верность и прямодушие». Вишну поднял свою невесту и представил ее Брахме, который был поражен ее красотой. Отныне, сказал он, Вишну будет первым из богов, потому что в его царстве растет самый красивый и очаровательный цветок, подобного которому нет еще в мире. Слышавшая это синяя птица поспешила все передать лотосу. И цветок Брахмы тотчас же принял тот Зеленоватый оттенок зависти, которым с тех пор отливают его блиставшие прежде дивной белизной лепестки, между тем, как ставшая женой вишну роза Лакшми продолжала быть такой же очаровательно красивой и издавать все такой же дивный запах, как и прежде. О лотосе в Индии существует еще много пословиц и поговорок. Можно услышать, например, «цветы лотоса также поддерживают вишну, как и его поклонники». Цветок лотоса – корабль, на котором тонущий среди океана жизни может найти спасение. Лотос – друг солнца. Когда месяц со своими холодными лучами исчезает, лотос раскрывается. Словом, нет той похвалы, нет того слова ласки, которого бы не употребляли индийцы как в поэзии, так и в прозе при описании лотоса. Хотя цветок лотоса по верованию индийцев – В противоположность воззрением египтян не способствует чувственному возбуждению, а лишь умеряет страсти, он остается любимым цветком и для женщин. Индийский лотос, иначе нелюбиум, листья и цветы которого не плавают на воде, а поднимаются высоко над ней, на длинных черешках, имел когда-то немалое хозяйственное значение, которое в какой-то мере сохраняется и поныне. Главными его потребителями являются японцы и китайцы, у которых он разводится как никий овощ. В пищу идут корневища, зерна и листья. корневище едят сырым и вареным. Летом его едят со льдом как прохладительное, а на зиму маринуют. Благодаря содержанию в нем крахмала корневище очень питательно. На рынках Японии, Китая и в странах Юго-Восточной Азии корневище лотоса пользуются спросом и называется хазум. Вкус его, когда оно сварено, несколько напоминает вкус сельдерея или брюквы. Его едят также печеным на углях или поджаренным, употребляют как сладкие коренья. Кроме того, из него делают еще своеобразную муку, которую засыпают в суп, едят как манную крупу или сагу. Зерна едят засахаренными как лакомство или приготовляют из них пирожное. Что касается листьев, то осенью, когда прекращается цветение, молодые, выходящие в виде побегов листья, нарезаются, связываются в пучки и продаются на рынках. Едят их в вареном виде, как спаржу. Особенно много их продают на рынках в городе Саринагре, штат Джамму и Кашмир и других районах Индии. Китайцы едят тычинки, стебель, корневище лотоса, считая, что эта еда возвращает старикам красоту и молодость. Китаянки же любят украшать себя его цветами, как некогда это делали древние египтянки и финикинки. Особенно большой спрос на цветы лотоса бывает в день китайского Нового года, когда лотос вместе с нарциссом, который, как известно, является в этот день необходимой принадлежностью каждого дома, по их поверью, приносит счастье. В прежние времена лотос в изобилии рос у нас в заводях Волги близ Астрахани. Тогда он носил название Чульпанской розы, от Чульпанского залива, где он больше всего встречался. Осенью, когда созревали его крупные, содержащие в себе зерна, плоды, на заводе в лодках с песнями отправлялась вся деревенская молодежь и набирала целые вороха этих плодов. Главную привлекательность их составляли вкусные зерна, которые щелкали, как семечки подсолнечника или дынь. Запасов семян хватало надолго, и бережливые хозяйки угощали ими даже на Рождество. Но эти времена прошли. Эгоизм людей, недовольствовавшихся собиранием одних только плодов, а с корнем вырывавших и само растение, привел к почти полному исчезновению лотоса под Астраханью. Так что теперь его можно найти лишь изредка. Глава 14. Любимец Жан-Жака Руссо. Барвинок. Вряд ли существует на свете другое растение, которое получило бы такую известность и пользовалось бы в свое время такой славой, как небольшой, скромный, синий, с твердыми блестящими, как у брусники листьями, лесной цветок, носящий по-русски название «барвинок».